Глава третья Я все же не захотел рисковать и не взял с собой Дымка. Он может быть абсолютно уверенным в том, что принял решение и станет неуклонно следовать ему, но в какой-то момент натура возьмет свое, и Илюха попросту сорвется. Поэтому пусть сначала докажет, что может сдерживаться – А там я подумаю, стоит ли его допускать к этой тайне. Хм. Ну, пока всей тайной только то, что я знаю, как можно искать места силы. А вот будет ли от этого толк, кто его знает. И в любом случае, я не собираюсь распространяться по этому поводу, а значит, мне прямая дорога в гвардию, и с Илюхой я разойдусь уже через неполные три месяца. Поэтому пусть так и остается в неведении. Конечно, в одиночку путешествовать небезопасно, Но я предпочту пойти на риск ночных прогулок, чем привлекать к себе внимание государственной машины. Она перемелит меня и не подавится, поэтому даже о том, что могу вносить изменения в плетение, я распространяться не собираюсь. Хватит одной ошибки с узорами. Пока это никого не заинтересовало, и я надеюсь, что так оно останется и впредь. К врагу приехал за час до полуночи. Времени, чтобы нарисовать конструкт, более чем достаточно, и я не стал откладывать дело в долгий ящик. Вооружившись обычной палкой, приступил к делу и вскоре порадовался тому, что прибыл сюда заблаговременно. Пришлось немного помучиться из-за плохого освещения. Участки, попавшие в тень, оказались в непроглядной мгле. В результате я сначала наносил вязь на освещенном участке, запоминал, как именно она вырисовывается, и после уже по памяти прорисовывал в темноте на ощупь. Факел с легкостью решил бы эту проблему, но мне не хотелось зажигать огонь, мало ли кто может его приметить. Как бы то ни было, но минут за десять до полуночи я закончил с этим и, дождавшись, когда Луна окажется в зените, залил конструкт силы из своего панциря. То, что она начала убывать из бриллианта, а вязь на лучах звезды заполнялась зеленоватым свечением, сказала мне о том, что я правильно прорисовал плетение и что полнолуние совсем не обязательное условие для активации конструкта. Когда вся вязь заполнилась силой, а запас ее в амулете практически полностью иссяк, я поспешил забраться на заранее присмотренное дерево. «Бог весь, сколько еще продержится свечение, а потому дорога каждая секунда». Сверху я мог охватить всю звезду. Конечно, кое-где мешали стволы деревьев, но меня не отпускала уверенность в том, что это не критично. А еще я видел, что действительно могу внести изменения, причем весьма существенные. Я без понятия, как такое возможно, но теперь более чем уверен, что это благодаря прямой связи матрицы моего сознания с единым информационным полем Земли. Итак, нарисованный конструкт мог сработать и здесь – Но для его активации потребуется два непременных условия – полнолуния и способность оперировать минимум 10 люмами, то есть одаренной пятого ранга. Но одновременно с этим я понимал, что если выписать плетение более убористо и вписать звезду в габариты именно этого места силы, на выходе эффект получится лучше, и в него можно будет внести изменения». Но самое главное в моем случае это то, что для его активации не потребуется вообще никакого стартера. Это произойдет само собой, по заполнению и плетению силой. Вторым по значимости являлось то обстоятельство, что не будет выброса силы. Через образовавшийся прокол она просто потечет. С учетом того, как именно происходит рост вместилища, я решил попробовать расположиться в потоке, и пропустить его через себя, скользнув в изнанку. Ведь в этом случае воздействие будет иметь не кратковременный, а длительный характер, что должно пойти на пользу росту вместилища. Во всяком случае, я на это надеюсь. Свечение продержалось примерно с минуту, после чего плетения погасли, растеряв напитавшую их силу. Но это и не важно, свою основную задачу они выполнили. Осталось попробовать воплотить то, что по наитию сложилось у меня в голове. Признаться, я не сомневался в том, что непременно добьюсь успеха. Хотя моя уверенность была основана лишь на узорах, ведь изменения на плетениях так и остались непроверенными. Теперь нужно восполнить растраченный заряд моего амулета, после чего попробовать осуществить задуманное. В прошлые разы проблем с этим не возникло, После происшествия с Седовым я обратился к нескольким дворянам, типа того же спившегося Виталия Николаевича, которые за отдельную плату в несколько дней напитали бриллиант до краев. Потери во время схватки с убийцами на московском тракте в одночасье закрыл князь Долгоруков. И в этот раз я решил попробовать пойти тем же путем, чтобы уже этой ночью проверить свои выводы. «Здравствуйте, Мария Ивановна». Поднявшись с полумягкого диванчика в гостиной, приветствовал я великую княжну. «Здравствуй, Петр. Что-то случилось?» Поинтересовалась она, уже не делая замечаний по поводу дружбы и не требуя обращаться к ней на «ты». «Я к вам с просьбой. Не могли бы вы помочь заполнить мой амулет?» Извлек я свой панцирь. «Нет, ну а что такого? Она же при каждом удобном случае позиционирует себя моим другом. Так от чего бы этим и не воспользоваться?» «Все равно ведь не отстанет». «Да и для окружающих, в том числе и врагов, я ее ближник со всеми вытекающими. И охотятся на меня по этой же причине. Я, конечно, в Воронеж прискакал один, но причину тут вовсе не в том, что расслабился, а в секретности». «Ого!» — увидев практически полностью разряженный амулет, удивилась она и тут же всполошилась. «Ты в порядке?» «В полном», — заверил я ее. «Это что же такое с тобой стряслось, что ты разрядил панцирь в хлам?» «Где произошло нападение? Сколько их было? Ушли или там и лекли? Я немедленно отправлю...» «Спокойствие, Мария Ивановна! Только спокойствие!» «Дышите глубоко! Ничего страшного не случилось!» «Перебил я всполошившуюся великую княжну!» «Ты не понимаешь, Петр!» «Батюшка и матушка убыли в Москву, а в их отсутствие я единственная представительница старшей ветви рода и имею все полномочия, ваше высочество. Не случилось ничего такого, с чем бы я не мог справиться. И вообще, дайте сюда. Времени это займет больше, но как-нибудь обойдусь сам», — протянул я руку к амулету. «Я не сказала, что не готова помочь. Напротив, хочу», — убирая руку и слегка отворачиваясь, возразила она. «Не стоит меня опекать, Мария Ивановна. Я и сам могу позаботиться о себе. И не только», — перебил ее я. «Намекаете на двойное мое спасение?» «Не намекаю, а говорю прямо, памятуя и о вызволении Лизы, и ярыш столбовой. И не подумал я скромничать». «Фи таким быть, Ярцев», — фыркнула она. Резко обернулась, слегка взметнув юбки, являя взору аккуратные туфельки на симпатичном каблучке, и направилась на выход из гостиной». «Вот так взглянешь со стороны, и можно считать, что аудиенция закончена». Однако амулета она унесла с собой, а вскоре после ее ухода появилась служанка с кофейником и рассыпчатым печеньем. Помнит Долгорукова о двух моих слабостях – кофе и сладком. Не успел я приговорить чашку, как появилась Мария, и, присев за чайным столиком напротив меня, выложила на стол мой амулет». Я взял его и убедился в том, что он заполнен до краев. Судя по достаточно длительному ее отсутствию, она не воспользовалась для его заполнения другими камнями, а попросила об услуге дворян, находившихся в усадьбе. Никто из князей и бояр не станет делать ставку только на боевых холопов. Поэтому в усадьбе или во дворце непременно присутствуют одаренные. С чем я лично был полностью согласен – Единственное, на месте родовитого дворянства я все же не стал бы экономить на защите своих вассалов. Разумеется, при наличии таковой возможности. «Благодарю, Мария Ивановна. Я ваш должник». «Мария», — устало вздохнула она. «Опять за рыбу деньги», — покачал я головой. «Ты неисправим. Ну да и мне терпения не занимать. Но про то, что должник, это ты зря сказал». Поерзав немного и потянувшись к кофейнику, задорно произнесла она... «Я вам дважды жизнь спас», — напомнил я, поспешно отрабатывая назад. «Это другое», — беззаботно отмахнулась она. «И чем же я могу быть полезным вашему высочеству?» «Во-первых, я хочу приобрести себе такие же двуствольные пистолеты и карабин, как и у тебя». Сделав глоток кофе, загнула она пальчик и тут же спохватилась. «Ты не подумай, не бесплатно». «А в чем проблема? Обратитесь к мастеру Дудину». «Он легко выполнит ваш заказ вне очереди», — пожал я плечами. «Обращалась. Он сказал, что карабин, как у тебя, выполнить не составит труда. Но такой же убойности добиться не получится, потому что ты используешь особую пулю». «Все верно. Так-то мое ружье по убойности ничем не отличается от обычной фузеи. Но со стреловидными пулями уже совсем другое дело. Вот только если делать ставку на нее, то тогда мне же придется вам еще и пули предоставить». Каждая из которых – штучная работа. Вот уж увольте меня от радости снабжать вас боевым припасом. Тут и себе-то устаю делать. Поэтому советую вам двуствольный штуцер. У него убойность вдвое слабее. Зато с боеприпасами никаких трудностей. Достаточно иметь при себе соответствующую пулелейку. Я серьезно. Ладно, убедил. Тогда вторая просьба. Не мог бы ты до моего отбытия в корпус сопровождать меня? Это только на месяц. «Но компань... новых компаньонов мне назначил батюшка», – перебила она меня. «Я имею в виду не это, а сопровождение в качестве друга. Ну или не друга, а...» «Вам страшно», – понял я. Мария отвела взгляд, взяла чашку и отпила глоток терпкого напитка. Медленно поставила ее на блюдце и все так же, не поднимая головы, ответила. «Страшно», – не стала она кривить душой. «И вы думаете, что от меня будет больше толку, чем от подготовленных воинов?» «В прошлый раз их хватило только на то, чтобы умереть», — горько улыбнулась она. «Это всего лишь от отсутствия должной защиты». «И все же...» «Я не могу неотступно находиться подле вас, Мария Ивановна. Я, конечно, должник, но...» «Только на выездах. Мне нужно нанести два визита вне Воронежа». «Хорошо», — согласился я. «А теперь, простите, мне пора». Я поднялся и, обозначив короткий поклон, направился на выход. Вот спрашивается, какого лешего я вообще сюда приперся? Ведь мог же обойтись без ее помощи. Пусть это и заняло бы 3-4 дня, ничего страшного, управился бы. Благо знаю, к кому обратиться. «Петр, а это случайно не из желания встретиться с великой княжной?» При этой мысли я натурально нахмурился, силясь понять свои мотивы. На первое место выходила убывающая луна, и, как вариант, с каждым днем подспорье от нее сходит на нет. Второе – это охвативший меня зуд нетерпения от желания проверить правоту моих предположений. Было еще и третье, и четвертое, и по всему выходило, что пришедшая мне в голову мысль – полный бред. Просто я оказался в цейтноте, и, коль скоро могу сэкономить время, то не воспользоваться такой возможностью попросту глупо. А то, что согласился сопровождать ее на выездах... Вообще-то она мне реально помогла с Лизой. Если бы не ее панцирь, то Седов прихлопнул бы меня и глазом не моргнув. А еще тот татарин, одаренный своим копьем, прошил бы словно бумажного. И вот этот бриллиант у меня, по сути, благодаря тому, что я смог выжить. Спас ее на московском тракте? Ну, там мне и вовсе ничего не угрожало. Я даже не запыхался, так что грех не отплатить за добро». «На место я прибыл незадолго до вечерних сумерек. Кстати, торопиться особых причин не было, и времени вполне достало, чтобы выспаться, нормально поесть, ну и телом отдохнуть. А то сколько дней уж что бегаю, как конь, то в седле ночи бессонные, дни суетные. Не железный же я в самом-то деле». Стыдно признаться, но где-то даже уже и соскучился по пылкой Любави, которая однозначно мне обрадуется. «Если не мне лично, так щедрой платье». Я ведь жадностью никогда не отличался. Воспользовавшись светлым временем, Загодя прорисовал конструкт с внесенными изменениями и дополнениями. Теперь оставалось только устроиться в центре и напитать его силой. Заняться нечем, костер разводить я не пожелал. Ложиться отдыхать и не подумаю, не хватало еще оказаться застигнутым во сне. Поэтому просто набрался терпения и стал ждать полуночи». Наконец настал момент истины, и я сел в центре звезды, скрестив ноги по-турецки. Ну, будь у меня табурет или стул, я предпочел бы их, но в отсутствии гербовой пишут на простой. К слову, в изнанке я устраиваюсь в такой же позе, потому что там вообще ничего нет. Едва я залил плетение силой, как оно тут же засветилось слабым зеленоватым свечением, а у меня появилось ощущение, словно через мое тело протекает теплый ручеек». Не удар, когда меня накрыло выбросом, а такая легкая эйфория. я тут же скользнул в изнанку сразу оказавшись внутри своего вместилища, как во время медитации по работе с ним. в принципе тут ничего сложного нужно принять удобную позу закрыть глаза и сосредоточиться на вместилище, пытаясь толкать и растягивать его изнутри. при этом необходимо все время прислушиваться к оболочке выискивая поддающиеся места, на которых и стоит сосредоточить усилия, ну и тянуть силу через каналы, которые растут пропорционально росту самого вместилища. Если верить описаниям в дневниках Седова, при употреблении желчь и картина значительно отличается. Каналы сразу же многократно увеличиваются, и тянуть силу получается значительно проще – Присутствует даже незначительное давление изнутри, а стенки вместилища становятся более эластичными. Как результат, прокачка облегчается в разы. Каналы остаются расширенными на протяжении месяца по прошествии этого срока они сужаются с размерно подросшему за это время вместилищу. Надо признать, в моем случае такого соответствия не наблюдалось и близко, поэтому заполняется оно гораздо дольше, чем у других. «Но сейчас я наблюдал совершенно иную картину. Мне не было необходимости прикладывать какие-либо усилия от слова «совсем». Поток силы извне давил так, что мои старания на этом фоне оставались бы вообще незамеченными. Пример про бабочку на чашах весов вообще не в тему. Мои потуги просто не имели значения. При этом большая часть энергии, конечно же, терялась впустую. Но и того, что работало, было не так, чтобы и мало». Мои вялые ниточки, которые язык не поворачивался назвать каналами, увеличились в сечении и теперь выглядели куда более впечатляюще, чем у батюшки. Был еще такой момент. Я ощущал, как увеличивается в размерах мое вместилище, и присутствовало стойкое убеждение, что назад уже не отыграется, чего не сказать о каналах. Довольно скоро это предположение подтвердилось. Я пропускал через себя поток примерно с час пока скопившаяся в кармане сила не иссякла полностью. С исчезновением давления сузились и каналы, и хотя они все так же напоминали собой трепещущие ниточки, я точно знал, что в сечении они немного прибавили. Соответственно, слегка подросла и их пропускная способность, что не могло не радовать, так как увеличится и эффективность моих медитаций. «Понятно, что достижение довольно скромное, но ведь все познается в сравнении». «Если взять среднестатистического одаренного, то смех да и только. А вот в моем случае я за одну медитацию отыграл порядка полугода. И дальше сроки прокачки вместилища сократятся. Ненамного, но ситуация все же изменилась в лучшую сторону. И если продолжить двигаться в этом направлении, глядишь, еще и потенциал прибавит. А вот карман полностью опустел, и теперь я его не чувствовал». «Значит, потребуется минимум месяц, чтобы он вновь заполнился, и процедуру можно будет повторить». «Зато амулет порадовал, оказавшись напитанным силой под завязку». «Хорошо, что это произошло, само собой, а то я как-то даже не подумал о том, чтобы попробовать его заправить». «Итак, это работает. Не столь эффективно, как желчь, но все же работает». «Хотя, стоп, какого хрена? Это лучше желчи. Однозначно». После нее пропускная способность каналов вырастет, соответственно, росту вместилища. То есть соотношение остается прежним, а при новом подходе увеличиваются и сами каналы. И эффект остается навсегда. Так что я однозначно получаюсь в выигрыше. Пока незначительном, но это только начало.